Глава 46 Поздно вечером, забрав Джейн из больницы, София поделилась с нею всем тем, что пережила за день. Закончив говорить, она уселась на кухонный пол и стала ждать ответа. «Скажите же что-нибудь». Джейн только покачала головой и села рядом. София даже почувствовала своеобразную гордость. Ей удалось повергнуть в молчание женщину, которая вообще-то не жалуется на скудный словарный запас — Пообещав себе не плакать из-за Джека, София больше не могла сдерживаться и разревелась на кухне, как дура. Джейн тронула ее за плечо, но от этого поток слез только усилился. «У вас в кармане опять жужжит!» Это было первое, что сказала великая писательница за довольно долгое время. София достала телефон и прищурила мокрый глаз. Дейв, высветилась на экране. Она сбросила звонок и, разочарованно вздохнув, горько усмехнулась. «А я-то думала, это Джек. Звонит узнать, все ли у меня в порядке. Какая же я идиотка!» «Вовсе нет, даже напротив», — сказала Джейн. «Как я теперь покажусь на репетиции?» «До сих пор я еще кое-как справлялась, потому что мы были просто в разводе. Но теперь...» София покачала головой. «Завтра я туда не пойду. Не доставлю им удовольствия меня уволить. Уволюсь сама». «Этот мужчина разрушил ваш брак», — заметила Джейн. «Стоит ли позволять ему рушить и вашу карьеру?» София рассмеялась и, вздернув бровь, спросила, «И что же вы мне предлагаете? Идти туда и... играть?» «Почему бы и нет?» София снова печально усмехнулась. «Даже если я там покажусь, это мою карьеру не спасет. Скорее наоборот, в этой роли у меня нелепый вид». «Я-то надеялась блистать, разбивать сердца!» «А ваша цель в том, чтобы разбивать сердца?» София пожала плечами. «Это у меня, по крайней мере, до недавних пор хорошо получалось. Инженю — секс-бомба, и девушка-пикси — мечта маньяка. Вот моё амплуа!» «Я почти ничего не поняла», — призналась Джейн. «Теперь уже неважно. Для всего этого я стала стара. Конечно, я еще хоть куда!» Таких называют мамаша с которой неплохо поразвлечься. София поморщилась. Но девушки из комиксов, бойкие подружки супергероев мне уже не по зубам. А ничего другого я делать не умею. Вот и продолжаю по-старому, выставляя себя на посмешище. Нет более печального зрелища, чем стареющая женщина, которая ведет себя так, будто она все еще молода. «А вы так себя не видите ответила Джейн. «Тогда как же?» — спросила София. «Вы всегда играли молодых хорошеньких женщин, прельстительниц мужчин, и играли их определенным образом?» «Да». «Но эта героиня другая?» София кивнула. «Тогда и играйте ее по-другому», — предложила Джейн. «Я не знаю как. Раньше я говорила на экране милые вещи, а теперь какую-то бессмыслицу». «У меня не получается делать это органично. Расскажите мне о том моменте, когда вы были по-настоящему счастливы в своем ремесле». София задумалась, вспоминая ковровые дорожки, пресс-конференции, лимузины, кричащих фанатов. «Вы когда-нибудь были в городишке Бэроу?» — спросила она у Джейн. Та помотала головой. «Ужасная дыра на севере. Там есть крошечный театрик». Когда мне было 19 лет, я играла там корделию в «Короле Лире». В зале сидели одни пенсионеры, да еще кучка шахтеров, которые перепутали дату и думали, что пришли на покерный вечер. Когда начался спектакль, один из них даже потребовал вернуть ему деньги за билет. София вытерла заплаканные глаза. А я все думала о том, как лучше произносить реплики. Опыта у меня тогда было немного, Я просто старалась поставить себя на место Корделии. Мой настоящий отец от нас ушел, но эта ситуация оказалась мне слишком заурядной, чтобы от нее отталкиваться. В том, как моя Корделия ходила и разговаривала, было что-то от меня самой. Я не просто вспоминала пропущенные дни рождения и школьные концерты. Это шло откуда-то из глубины меня, из воображения. Все лучшее всегда идет от этого источника», — сказала Джейн. Я произнесла свой финальный монолог и умерла у Лира на руках. Гляжу сквозь ресницы в зал и вижу, что люди застыли и смотрят на меня. Если бы упала булавка, было бы слышно, словно открылось какое-то другое измерение, или мы попали на другую планету. Я была босая и в лохмотьях, но тот грубиян, который требовал деньги назад, не ушёл из зала. Он смотрел на меня и плакал. «После спектакля он сказал мне, что не разговаривал со своей дочерью 20 лет, а теперь обязательно ей позвонит». «Браво!» — Джейн с улыбкой дотронулась до плеча Софии. «У вас уже есть все необходимые инструменты для новой роли?» «Я пока не совсем понимаю». «Хорошо. Что миссис Аллен говорит?» — спросила Джейн. «Моя первая реплика. Нам положительно нечего надеть». Меня наряжают в ужасно нелепые костюмы. В одной сцене я даже ношу на голове корабль». «Какой? Фрегат или шхуну?» «Понятия не имею. Скорее всего, буксир. Каждый раз, когда миссис Аллен делает в своей вышивке неверный стежок, она громко объявляет об этом». Джейн пожала плечами. «Мы, женщины, любим за все извиняться. Страдаем этой напастью от рождения». Самое смешное в шутках миссис Аллен — «Это она сама. У нее есть трехминутный монолог о Муслине». Джейн почесала затылок и произнесла, обращаясь скорее к самой себе, чем к Софии. «Что же это за женщина? Может быть, я списала ее с кого-то, кого знаю?» София оживилась. «То есть таким образом вы завуалированно отомстили какой-то своей врагине?» «Выкладывайте, Джейн!» «Дайте-ка подумать». Джейн замолчала, мысленно перебирая всех знакомых. «По соседству со мной живет леди Джонстоун, весьма злобная особа». «Может, это она?» «Миссис Аллен жестоко?» София склонила голову на бок. «Нет, я бы сказала, что нисколько. Она просто... печальна». «Ах...» Джейн грустно улыбнулась. «Я поняла». «И кто же это?» Джейн потупилась. София чаще всего возвышалась над нею и потому смотрела поверх ее макушки. Но сейчас они обе сидели на полу и могли хорошо видеть лица друг друга. София отметила про себя, что в жизни Джейн миниатюрнее и симпатичнее, чем кажется на портрете в музее. Сейчас ее светло карие глаза смотрели непонятно куда, пронзая пространство комнаты. Один бог знал, о чем она думала в такие моменты. «Кто это Джейн?» — повторила София. «Никто. Просто женщина». Джейн улыбнулась. «За то время, что я провела здесь с вами, я имела возможность увидеть, как сильно и вместе с тем, как мало изменился мир. Да, женщины сейчас больше разговаривают и не стыдятся показывать свою плоть, но их по-прежнему объединяет то, что объединяло раньше. Матери семейств и девицы, служанки и герцогини — Какой бы работой они ни занимались, их мысли странствуют, а сердца поют. Какие глубины скрываются под масками, которые мы носим. Готова поспорить, что у героини, которую вы играете, есть и другая жизнь, внутренняя. Думаю, вы правы. Под ее болтовней о дорогих тканях действительно прячется печаль. София кивнула и выпрямила спину. «Тогда как же мне произносить эти смешные реплики?» Они смешны, потому что смешны женщины определенного возраста. Такое мнение мужчин, причем даже не самых глупых. В мои времена ценность женщины определялась двумя вещами — плодовитостью и преданным. Сейчас, по-видимому, превыше всего ценится внешняя красота. Ум же никого не привлекал и не привлекает. А сердце еще иногда кто-нибудь вспомнит, но об уме — никогда. Дожить до преклонного возраста — В этой привилегии многим бывает отказано, однако женщины, которые ее удостаиваются, отнюдь не радуются ей. Миссис Аллен, стареющая дама, играйте так, чтобы показать, как почетно, и вместе с тем, как унизительно ее положение, как она счастлива оставаться в живых и как грустит об ушедшей молодости. В том, что красота померкла, слабость немолодой женщины, а в осознании этой печальной истины — «Сила!» Джейн посмотрела на Софию. «Когда я впервые увидела вас, вы меня поразили. Вы были великолепны, когда шагали по новому бату, такая энергичная, такая уверенная в себе». «Мне жаль, что я вас разочаровала», — сказала София. «Сейчас, сидя на полу в кухне, вы сделались еще прекраснее. Вы открыли свое сердце. Быть может, то, что с вами случилось, не трагедия, «А освобождение?» «С вас слетело позолота но вы могли бы этим воспользоваться». «Для чего?» «Для того, чтобы начать говорить правду. Вы были просто побрякушкой, марионеткой, исполняющей чужие желания. Теперь у вас появилась возможность освободиться». София смахнула слезу и покачала головой. «Зачем?» «Чтобы делать то, ради чего вы живете на этом свете».